Глава восьмая. В топку чемпионов. «Дамы и господа!» Раздалось избудки в центре трибун, где сидят двое судей. «А сейчас мы познакомимся с нашим новым бойцом. Он работал у нас на шахте долгие годы и вот сейчас решил проявить себя. Встречайте! Он назвался как Клоун!» Двери распахнулись пройдя вперед в броском красном плаще, закрывающем все тело и в клоунской маске, поднял руку, махая ликующей толпе. «Далеко не все рады моему появлению. Кто-то даже помидор кинул, попав в плечо». После следующего объявления с другой стороны арены показался Громила под 2 метра ростом с длинным двуручным мечом. Он волочит его по земле, крепко сжимая рукоять. Наблюдая за всем этим, опустил взгляд, вздохнув. Чтоб б тебя, Юна?» «На что я только что подписался?» За 10 часов до этого. Комната Юны. «Итак, Артур, как и сказала, работенка не пыльная. Если совсем уж честно, я знаю, что ты согласишься, но все же расскажу. У нас в городе есть арена» неудивительно, учитывая местных. Да, верно. Думаю, ты уже понял, что этот город основала я. Собрала всех, кто воровал и убивал в Корсуне, и предложила сесть на одном месте. Само собой, между собой они не ладили, а силы постоянно контролировать таких – плохая идея. Конечно, против меня они не пойдут, но надо ведь и общие отношения налаживать. В общем, я предложила открыть арену. Если возникает конфликт, решить его можно там. У нас в городе ты даже можешь чужое имущество или женщину забрать, если победишь на арене». Ближе к делу, Юна. За последние полгода на арене обосновались чемпионы. Четверо мужиков, которые не позволяют побеждать другим. Остальные, конечно, недовольны. Они не собираются слушать о собственной слабости. Да и мне, если честно, не нравится такой разворот. Я хотела, чтобы все там чувствовали себя комфортно. Они привыкли к подобным методам. Короче, ты хочешь, чтобы я одолел этих четверых? Да, убей чемпионов, все наладится. Но, конечно, твой концерт на площади немного порушил мои планы. Погоди. Усмехнулся, подавшись вперед. Ты изначально все это планировала, я прав? Ну еще бы. Я знала, что ты с Аурой заявитесь. Но я вижу лишь возможное будущее. Оно очень часто меняется. Короче, многие тебя запомнили, поэтому ты выступишь в качестве никому неизвестного немного дурачка. За городом есть шахта, там работает небольшая кучка неудачников. Станешь одним из них. Ты же понимаешь, что маленький секрет должен быть мне интересен, чтобы я согласился. Тебе понравится. Ну хорошо, вот и славно». Поднявшись с кровати, девушка подошла к шкафу, раскрыла его и достала длинный красный плащ. Следом клоунскую маску из какого-нибудь цирка. «Вот, отличный наряд!» «Ты шутишь? Я это не надену!» «О, поверь мне, наденешь!» — усмехнулась девушка. Даже Аура посмеялась, хоть и попыталась скрыть это. «А уж как Лина внутри хохотала!» «Нет, ни за что!» «Настоящее время!» Чтоб тебе тебя, Юна!» «На что я только подписался!» Противник подошел ближе, оскалившись. Я также сделал шаг вперед, взяв в руки кинжалы. От меча с копьем пришлось отказаться. Раз уж отыгрываю роль простого работяги, которого никто не уважает и вообще не считает за человека, то и оружие должно быть простое. В этом городе в металле мало кто понимает, вопросов не возникнет. Правда, управлять ими магией тоже нельзя, как и использовать жертвенную фею. Меня слишком сильно ограничили. «Я тебя по стенке размажу!» — рявкнул громила, которого объявили как мясника. «Ну, попробуй!» И тут прозвучал звон колокола. Мясник замахнулся и ударил. «Я без труда увернулся, правда, скорость меня удивила!» «Сил ему не занимать!» Мясник бросился на меня, размахивая мечом. Он даже особо не целился. Просто пытается попасть. Клинок с гулом ударяет в землю, покрытую песком, который разлетается в разные стороны. Бьет по горизонтали и быстро сокращает дистанцию. «Пускай у меня одни только кинжалы, но скорость значит куда больше!» Увернувшись от очередного удара и пригнувшись, рывком добрался до ног врага. Кинжал вонзился в колено. Раскочив между ног громила, подпрыгнул и вонзил второй в спину. Мясник завопил, ударив мечом с разворота. Подпрыгнув и коснувшись лезвия ногой, отскочил еще дальше. Один из кинжалов остался в спине. Второй я перехватил и, сжав пальцы на лезвие, замахнулся. Мясник помчался на меня, словно дикий зверь. И в момент, когда приблизился, я метнул кинжал. Кончик вонзился в глаз. Вошел так глубоко, что полностью разорвал яблоко и достиг мозгов, если они, конечно, есть. Мужик остановился в паре метров от меня, медленно прошагал вперед и рухнул прямо лицом в песок. Кинжал из-за этого вошел еще глубже, разорвав нос и достав даже до второго глаза. Приподняв одно плечо, вытащил оружие и стер кровь о накидку убитого. А после взглянул на толпу. Никто не кричит, не восторгается. Даже судьи молчат. Еще бы, они не ожидали победы от того, кто работает на шахте. Глупцы. Видели бы, на что были способны мои знакомые с шахты в оффлайне. Вот там настоящие мужики. А здесь так. Решив не ждать объявления, направился обратно к воротам, из которых и вышел. Но тут раздался голос одного из судей. — Постой, клоун. Мы... мы и все остальные наблюдали и решили, что бой нужно продолжить. Все произошло слишком быстро. — Ага. Как же, решили вы. Просто не хотите отпускать меня. Развернувшись, расправил руки, исполнив поклон. Это еще больше разозлило толпу. А после добавил. «Я сражусь со всеми, кого вы выставите. Убью всех чемпионов. Стану единственным. Уясните это». Не прошло и двух минут, как на арене показался второй чемпион. Такой же здоровый мужик, назвавшийся братом мясника. Юмор я оценил. А после сражение началось. Сняв клоунский наряд с забрызганной кровью повязкой, покинул раздевалку и тихонько вышел на улицы городка. Второе сражение прошло так же быстро, как и первое. Это даже смешно. Местные чемпионы сильны, не спорю, но со лжегероями или даже с авантюристами из крупных городов не идут ни в какое сравнение. Полагаются лишь на грубую силу. Размахивают оружием, забывая о защите. Подобные не стоят внимания. Свернув с главной улицы и направившись по переулку, ощутил, как из тела вышла энергия. Лина появилась справа и поравнялась. «Ну, что думаешь?» «О чем ты?» Взглянул на зеленоволосую девушку со задаченным лицом. «Юна!» «Скажи, ты знаешь, кто она?» «Слышала о ней от Элизы. Но это было очень давно. Такие, как она, интересны древним феям. Магия мироздания и, правда, древнее даже нас. Одно дело гравитация, но то же время или даже пространство представить страшно. А еще туда входит и хаос. Да. Уверена, именно поэтому это Юна с Лизой говорила. Они как-то связаны. Хотя, надеюсь, что нет. Скажи, ты ей доверяешь? Ни капли. Юна не собирается нам помогать. В одном она права. Это не ее война. Лжегерои не разрушают города, не мешают другим. Ей нет смысла влезать. Но... Ладно, еще два боя завтра, так? Да... «Надеюсь, Юна расскажет что-нибудь интересное. К примеру, где находится древняя фея всезнания? Ну, или хотя бы даст намек о местоположении Куда. Хотя не менее интересны слова и о страданиях Ауры». «Артур». Обойдя меня и остановившись спереди, Лина коснулась груди. «Разве недостаточно того, что она сказала?» Я и сама привыкла к твоей ушастой подружке, но мне кажется, что пора от нее избавиться. Оставь здесь и...» «Нет». Она сама захотела идти до конца. «Да она же просто влюбленная дура. Ты ведь и сам это понимаешь. Артур, она умрет. В тяжелом сражении я буду защищать тебя, а не ее». «Ну, значит, я сделаю все, чтобы она выжила». «Какой ты дурак. Но что ты к ней привязался?» улыбнувшись, опустил руку на плечо феи. «Лина, вспомни, как начинали мы. Пусть древние феи знают друг друга, но вы ведь совершенно не ладили. Элиза вас пугала, а вы с Куда постоянно хотели сразиться, потому что гавкались друг на друга». «Это другое». нет, то же самое. Аура не раз выручала меня. Пару раз даже спасала от смерти. Она член нашего отряда». Смирись с этим и постарайся разглядеть в ней хорошие черты. В том-то и дело, что я их вижу. Мне, мне не хочется, чтобы она погибла. Как и в случае с Юной, Аура не должна участвовать в этом, Артур. Это не ее война. А решилась она на это, потому что не знает, что такое отчаяние. Одно дело мы, древние феи. Но она ведь простая эльфийка. Она прошла через такое, что и не снилось простым эльфам». «Давай закроем эту тему, пока я не разозлился. Хорошо?» «Дурачок!» Вздохнув и покачав головой, Лина вернулась в мое тело, добавив «Не пожалей о своем решении, Артур, постараюсь».